Пятое. Немецкие колонисты вооружились первыми. У них все было на от суматошных российских случайностей, но мешаться в русские дела они не собирались. Просто стояли на страже своих латифундий. Однако прислали к губернатору своего парламентера. И Мишецкий сказал ему так. «Благодарю вас за доверие к власти, но можете передать своим землякам...» что если они не сдадут оружие к вечеру, все вы будете этапным порядком высланы на родину. Вы сами откуда?» «Ах, из Баварии! Как это чудесно!» улыбнулся князь. «Вот, как раз в Мюнхен мы вас и вышлем. Здесь вам, господа, не Герера в Африке». Отрыганье Рыганьеву уже боявшемуся немцев, он объяснил так. «Я давно уже знаю за немцами эту склонность». «Превращать необходимость в добродетель», — сказал он по-немецки. И тут же перевел, не надеясь, что отрыганьев знает немецкий. «Они любят для чужой нужды делать для себя добродетель, но пусть это их не касается. Мы не негры». Предводитель мялся, чего-то недоговаривал. Было видно, что язык у него чешется, и Сергей Яковлевич помог ему. «Борис Николаевич». «Вы, кажется, хотите что-то сказать?» э, «Видите ли...» — начал отрыганьев. «Сейчас творятся такие события. Трудно воздержаться и быть спокойным, князь». «Трудно...» — кивнул Мышецкий, поигрывая карандашиком. «Революционеры в Москве уже предъявляют права на разгон Московской думы. А городского голову, князя Голицына, я знаю. Милейший человек, знающий театрал. И мне его искренне жаль. «Не о том я, князь», — поправил его от Рыганев. «Разве же вы не заметили, что союз освобождения и союз земских конституционалистов сливаются воедино, и скоро, очевидно, на Руси появится новая мощная партия, которая и приведет страну к порядку?» Князь знал что эта новая партия будет называться «Партией народной свободы» или «Конституционно-демократический», сокращенно «КД». Кто-то уже привесил им броскую кличку «кадеты». «Желательно бы и мне», — раскрыл свое сердце предводитель, — «посильно участвовать, посильно стоять». Э -э -э". И карандашик выпал из рук Мышецкого. Он был готов к чему угодно только не к подобному выверту. Русские люди в большинстве своем путаники способны кидаться из одной крайности в другую. Но это... это уже наглость. «Борис Николаевич», — сказал князь, — «вы меня поражаете. Не вы ли заложили в Уренский первый кирпичик той бешеной организации, которая ныне приносит мне столько огорчений?» Не вы ли, милейшие, развалили дворянскую прослойку, превратив дворян в спекулянтов зерном и дровами? И вдруг вы, даже не краснея, заявляете о своем желании сотрудничать с такими лицами, как Муромцев, как Набоков, как Виновер? Что это, ренегатство или прозрение? «Мы поладим», — сказал отрыганьев, не смутившись. Пошел было к дверям, но задержался. «Соответственно, князь», — добавил со значением. «И выбранным в Государственную Думу желал бы э, вместо купчишки и Конникова». «Как вы смотрите на это, князь?» Дурак сам проболтался и Мышецкий сразу развеселился. «Попробуйте», — ответил. «Схватитесь, кто кого». Затем он долго размышлял о Думе. Странно, она бойкотировалась большевиками, но крестьянство надеялось, что именно Дума разрешит вековечный вопрос о земле. Так уж получалось. Рабочий говорил о демократии, а крестьянин больше о хлебе насущном. «Все это скучно», — решил Мышецкий. «Скучно и надоело до чертиков». Неожиданно явился генерал Панафидин, и Сергей Яковлевич почтительно поднялся ему навстречу. — Вы так торжественны сегодня, генерал. Что-нибудь случилось из ряда вон выходящее? — Да, — сказал Панафидин. — Дело в том, что сегодня я пришел попрощаться с вами, князь. Ибо сегодня с армией покончено. С ней я уже распрощался. Выхожу в отставку. Никогда Мышецкий не был близок к генералу Сморчку, но уход Панафидина с поста командующего Уренским военным округом был нежелателен, опасен, чреват осложнениями и прочее. Ваша отставка, генерал, надеюсь, не связана с болезнью или какими-либо служебными недовольствами? О, нет, я ухожу по доброй воле. Сергей Яковлевич был взволнован. Все-таки, пока сила штуков подчинялась этому человеку, князь был спокоен. Штыки находились в кузлах. А теперь? А что теперь? Я объясняю вам, князь, причины моей отставки. Разгадал его настроение Панафидин. Ни годы мои, ни болезни, ни что-либо иное меня не тяготит. Я слишком люблю русскую армию, русского солдата, Россию. Поэтому так, князь, и ухожу. Да. Понял. Вас беспокоит, не повернут ли армию противу народа? Но мне думается, до этого абсурда не дойдет. А почему? ⁇ вопросил его генерал Сморчок. Если 9 января они решились на преступление, то почему, мыслите вы, не решаться и сейчас? Я не желаю, я уже старик, и не желаю принимать участие в этом всероссийском позоре, позоре армии, которая воистину велика и которую пожелают направить противу народа тоже воистину великого. Я помру с чистой совестью, князь. Кто остается за вас? печально спросил Мышецкий. Самый старший в гарнизоне, Семен Романович Аннинский. Но заместит меня полковник Алябьев. Я с ним даже не знаком. Каковы его взгляды, генерал? Вполне умеренны, и бояться насилия с его стороны не надо. Панофидин поднялся, рывком натянул перчатку. Впрочем, князь вопроса насилия – ваше право, а полковник Алябьев – верный слуга престолу, и он готов исполнить любой приказ свыше. Забастовка в стране становилась всеобщей, и знамя ее несла старая Москва. Город как бы вымер, только при слабом пламени вздрагивающих свечей в университете – и в училищах проходили мятежные митинги рабочих, чиновников и студентов. В плеяду бунтующих провинций 14 октября вступила и Уренская губерния. Гудок-депо ревел от вокзальной площади, страшно и люто, празднуя забастовку. И, наконец, Осип потерял голос, замолк. «Вот и все!» Поднялся Мышецкий, оборачиваясь к иконе. Не миновала, Господи, и нас чаша сия. Выглянул в окно. Далеко-далеко за куполом собора тянулась под облака кирпичная труба депо, и, прилипая к ней, букашкой карабкался человек. Добрался до вершины трубы, и в небе Уренской губернии зацвел красный цветок рабочего знамени, «Дремлюгу!» — сказал Мышецкий. «А я уже здесь», — поклонился ему жандарм. Сергей Яковлевич дольше обычного протирал стекла пинсне и без того ослепительно сверкающие. «Ну-с, что скажете, капитан?» «А вот теперь-то я скажу, ваше сиятельство», — приосанился Дремлюга. «Вы только сердца на меня, князь, не имеете». «Но будьте вы пожестче...» И ничего бы этого в Уренске не случилось. Вы, капитан, совсем не диалектик. Где уж нам? Протянул дремлюга, обидясь. И вы не понимаете, продолжал князь, что в истории есть моменты, которые нам не подвластны. Сколько ни шамань в темном лесу вокруг гриба, он все равно будет расти. Так предопределено самой сутью природы, и не нам, капитан, исправить ее. «Чепуха!» — возразил жандарм. «Шаманить и не надобно. Просто прихлопнуть каблуком. Вот и пошел расти ваш гриб. Обратно, в землю, князь! Вот какова моя диалектика!» Сергею Яковлевичу этот бесплодный разговор надоел. «Что-нибудь желаете предпринять?» Дремлюга, глядя в окно, посулил «снять флаг». «Это лишь деталь!» — поморщился Мышецкий. А еще что? Деталь важная. А больше... Да ничего, князь. То есть, как это ничего?» — возмутился Мышецкий. Дремлюга отвечал с убийственным спокойствием. «У меня порядок такой. Объявил голодовку. Пожалуйста. Не хочешь и не жри. Нам больше останется. Сейчас наш дядя Вася-пролетарий работать не пожелал». «Не надо, не работай!» Сергей Яковлевич понял, что за этой бравадой стоит оглядка жандарма на Москву и Петербург. Уже если там, в столицах, под боком правительства, генералы корпуса жандармов не могут справиться с революцией, то чего же требовать от уренского капитана? «Выпить хотите?» – предложил Мышецкий. «Как вы сказали, князь?» — обомлел дремлюга. «Я предлагаю вам выпить. За порядок». Э, «В беспорядке-то!» <смех> — усмехнулся жандарм. «Ну, выпьем. За Астрида Карпыча. Земля ему пухом», — поднял рюмку князь. «Вот он бы сейчас что-нибудь допридумал. Извернулся бы». Дремлюга поперхнулся коньяком. Зашипел гримасничая. «Ударьте меня, князь! Ударьте! Сильнее!» Мышецкий треснул жандарма по хребту, и коньяк проскочил как по маслу. «А что?» — задумался капитан, отдышавшись. «Что бы он мог придумать? И даже Борисяк здесь ни при чем. Революция без него движется». И вдруг разом погас в присутствии свет. «Огурцов, созвонитесь со станции. Что у них там?» Огурцов, споткнувшись в темноте о порог, скоро вернулся. «Телефоны, князь, тоже, мое почтение, бастуют!» Мышецкий длинной тенью обозначился на фоне окна. «Капитан, разве забастовка не ограничится одним депо?» Огурцов, прильнув к стеклу... Вгляделся в улицу. Баста! Конки тоже стали. Лошадей выпрягают. Сбрую режут. Дремлюга хватил еще стопку. Искал в потемках фуражку. Вот это крепко, сказал он. Но еще крепче закончится. Жрать захотят. И снова князь. Свет включат. Барышня на телефоне соединит а паровозики ту-ту поедут. Нет такой забастовки, ваше сиятельство, которое бы не имело конца. Конечно, жандарм прав. Забастовка — явление временное, но в самой стихийности событий было что-то зловещее, и красный цветок над городом распускался в ночном небе. Проезжая через город, Мышецкий подсознательно отмечал признаки нового в его облике. На табуретках, чтобы дальше видеть, стояли городовые. Митингов не было, но толпы теснились на бульваре. Ну что ж, к 60 тысячам верст железных дорог России, застывших в покое, сегодня прибавилось еще 640 верст бастующей Уренской губернии. Аквариум, конечно, работал. Как-то повышенно, издергано и пьяно вела себя публика. Сотенные шуршали нежно, платья дам тоже шуршали вызывающе. Музыка гремела, лилось вино, самое дорогое. Бабакай Наврузович пожинал сегодня небывалые барыши. Николаи оба работали в поту. Иконников младший, однако, был трезв и спокоен. Что у Троицына и Веденяпина? спросил его Мышецкий. Говорят, завтра будут снимать. Снимать? как это понимать Геннадий Лукич? А так, деповские устроят митинг на фабриках, и если уговорить не удастся, силой заставят бросить работу. Из отдельного кабинета вывернулся Словно хороший штопор дремлюга. Заметив князя, зашептал в ухо тяжелым перегаром. — Кое-что придумал. Некогда. Извините. Бегу. Завтра узнаете. На следующий день забастовали частные фабрики Троицына и Веденяпина. Будищев повысил своим рабочим ставки, и его мастерские продолжали дымить. У него народ был кошельковый, по этому случаю в купеческом клубе с утра пили, пели и плакали. Срочно были вызваны арфистки, но вместо звучного наплыва арф слышались визги, жеребячий топот. «Шел шабаш святотайственных родений!» Сергей Яковлевич пригласил к себе Чекалине. Напомнил ему, что пенсия зависит только от него. Возвал к мужеству. Бруно Иванович сказал. «А вот вам и новость, князь. Все лавочники тоже забастовали. Замки – во! И хлеба в городе купить негде». Мышецкий вспомнил. Жандарм посулил ему вчера в аквариуме, что все будет в порядке. «Вот и способ, который должен помочь ему гасить забастовку. Голод!» На это губернатор распорядился так. «Заставьте каждого лавочника под расписку отказаться от забастовки. В противном случае так и передайте. Я заведу на них дело, как на злостных стачечников. А под статью эти господа не захотят попадать. И незачем бойкот называть им забастовкой». Замки славок уже сбивали рабочие. Торговцы снова вынуждены были встать к прилавкам. Волею, при революции, они попались между двумя жерновами жандармом и губернатором. А тебе чего, баба? И рука привычно вертела кулек. Дремлюга разбежался к губернатору с выговором. Князь, как можно? Всю компанию мне поломали. Я вчера сто своих рублей истратил, поил мелочь базарную в кабинете отдельном. А вы... Я же договорился. Нехорошо так-то, князь. «Хорошо, капитан, хорошо», — ответил Мышецкий. «Давить революцию голодом — самая низкая мера. Я бы не уважал себя, прибегни к этому способу. Не спорьте». «А флаг, я вижу, вы еще не сняли?» Скобы худы, труба старая. Отнекивался дремлюга хмурый. Так не вам же лезть по худым скобам на старую трубу. Оно и так, да четвертной сулил, не берутся высоко. Добавьте еще четвертной. Полезут. Придется. Да где же я денег наберусь? Вчера сто, сегодня. Сложились на красное знамя. Жандарм дал четвертной, губернатор от себя выложил. Только бы снять поскорее. Глаз резала. Мышецкий велел Огурцову никого не допускать. — Хоть камни с неба, — сказал. — Никого. Я буду составлять отчет в Министерство о забастовке. Работал он недолго. Сначала думал развернуть отписку в подробный доклад с описанием условий, при каких забастовка возникла. Но потом князю пришла мысль, что он не один губернатор на Руси, таких много, и почти все губернии в стране бастуют. Так стоит ли напрягать ум, чтобы метать бисер, который никого в министерстве не удивит и не восхитит? Ограничился телеграммой. Кратко и хорошо. «Отправьте», — велел Огурцову но курьер вернулся с телеграфа, сказав, что не берут, забастовали. «Лошадей», — сказал Мышецкий, — «у вас не берут, а у меня возьмут, как миленькие». На телеграфе одиноко сидел дежурный чиновник. «Вы понимаете смысл вашего отказа?» — обрушился на него князь. «Телеграмма государственного значения, а не признание барышни в любви». «И вы, сударь, с огнем играете?» «Все сознаю в полной мере, князь. Но таково решение Уренского совета рабочих депутатов», ответил телеграфист. «Это еще что такое?» «Совет создан, по примеру, петербуржского, князь. И кто же может решить с отправкой у телеграммы?» «Очевидно, председатель Казимир Харжевский». Вскоре Харжевский навестил взбешенного губернатора. — Совет рабочих депутатов, — сказал машинист, — полагает разумным изъять из гарнизона сотню желтых казаков во избежание излишнего кровопролития, князь. Мышецкий через Пинсне долго разглядывал новую власть. — Сотня может стронуться с места только по моему приказу, а насилие же я сам отвергаю. Причин для кровопролития не вижу. А у меня, господин Харжевский, просьба. Бросил на стол телеграмму, так и не отправленную. Надеюсь, ваш премудрый совет одобрит эту записку, составленную в простоте нашего ума. Казимир понял издевку губернатора, но решил быть умнее. Взял телеграмму, прочел. А отчего и не отправить? Карандашом тут же начертал в уголку. Отправь. Казимир положил бланк обратно перед князем. «Пожалуйста, ваши телеграммы будут отправляться, как всегда. Мы же понимаем, служить вам тоже надобно. Не понимаю. Отказываюсь. Кто управляет губернией? Вы, конечно. Вы губернатор, и вы управляете губернией. А мы только революцией в Уренской губернии». «Примите меня, князь, как неизбежное явление новой жизни!» Мышецкий подчеркнуто официально поклонился через стол. «Покорнейше благодарим вас! Наконец-то вы открыли мне глаза! А флаг ваш обязательно должен висеть, или позволите снять?» «Флаг революции будет висеть», — ответил Казимир. Мышецкий подумал и вдруг весело рассмеялся. — Ладно, — сказал, — капитан Дремлюга его снимет. На фоне этих великих событий, потрясавших великую державу, маленькой жилкой, готовой вот-вот оборваться, билась жизнь княжеского Шурина, Пети Попова. Был уже поздний вечер. — Князь, — сказал придядчик Алине, — понятых надобно. — Для чего, Бруно Иванович? Петр Тарасыч дали свое согласие на свидание с супругой. Это предвещало дурной оборот. Петя при смерти, а Додо настойчиво и в глазах мужа всегда неотразимо, как Клеопатра для Антония. — Как же ей удалось, — думал Мышецкий. — Плохо, плохо. — Что ж, возьмите в понятые и меня, — попросил князь. Вторым понятым был выбран дворник больницы, случайно подвернувшийся под руку Чикалине. Лошади притащили полицейский шарабан, соскочили с запяток конвойные, и по ступеням сошла Додо. Мышецкий замер при виде своей сестры. А в я поднял он на нее глаза. «Здравствуй!» «Здравствуй, брат!» Еле слышно ответила Дудо. Видно, что к этому свиданию она готовилась изрядно. Костюм почти театральный, сама же бледная, робкая и покорная. Мужчины шли следом за нею по длинному коридору больницы, а впереди, вся в черных шелках, быстро выступала Дудо. В руке она держала молитвенник, с запястья свешивались бренча четкие. Никто не предупреждал ее. Додо вдруг сама, повинуясь интуиции, остановилась возле дверей палаты, именно той, в которой лежал Петя. «Здесь», — шепнула она и побледнела еще больше. В этот момент она была хороша, очень хороша. Даже прокурор подбоченился, а дворник стал сморкаться в передник, заворачивая его к носу от самых колен. «Хоре-то какое!» — говорил он. Горе, Господи!» Петя лежал на белом. Из белых бинтов глядел один жуткий глаз его, как линза, и торчала из повязки обветренная и подсохшая кость руки. Он увидел Додо, и глаз его сразу зажмурился, плавая в слезах. Додо кинулась к постели, упала в ногах и вдруг поползла к мужу, дергаясь коленями, бормоча. Руки ее всплескивались, бились над головой, как два крыла. Первое рыдание Додо огласило палату почти вопль. Припав к Пете, она шептала и шептала прямо в этот одинокий глаз а из-под маски зашевелились Петины губы, чтобы начать разговор. «Прокурор», — сказал Мышецкий. И прокурор со страхом выгнулся над упавшей Додо, припадая ухом к губам Пети, выслушал его и медленно выпрямился. Мышецкий тронул его за рукав мундира. «Что вам сказал господин Попов? Он просит оставить его с женой наедине». Петя снова заговорил, прокурор опять его выслушал. «Что?» – спросил Сергей Яковлевич, напрягаясь. Петр Тарасович снова просит не мешать ему. Все, кроме Додо, удалились из палаты. В коридоре больницы возле Чиколине стоял Ени Колопов. «Вадим Аркадьевич», – подошел к нему Мышицкий, – «как вы мыслите, сколько осталось жить моему Шурину?» Дней 5-7, не больше. А я в чудеса не верю. Сергей Яковлевич вытер набежавшую слезу. Бедный Петя. Из палаты чуть слышно доносился журчащий шепот Додо. Она говорила, говорила, говорила. Шло время. Двери вдруг распахнулись в разлет. Додо решительно и резко смотала четки с руки. «До свидания, брат!» И пошла, быстрая, стройная. Гуртом все повалили обратно в палату. Петя разжал черные губы и сказал, «Внятно, моя жена невиновна. Кто оклеветал ее? Почему я не верил? Прости мне, Господи, грех великий!» «Записать?» глянул на губернатора прокурор. «Исполняйте обязанности, как положено». «Ваша фамилия?» «Акинфиев Буду», — ответил дворник. Рука прокурора строчила по бумаге. «В присутствии понятых, князя Мышецкого и дворника Акинфиева, сегодня...» «Невиновна», — шептал Петя. «Снимите оговор с нее». «Не мучайте ее боли, мою додушку! Бог простит вам, люди!» Мышецкий не выдержал, вышел из палаты, подписал протокол в коридоре после дворника. Лучше бы и не шел в понятые, не пришлось бы тогда уносить камня на сердце. На улице прокурор сказал «Ваше сиятельство!» Отныне вступают функции исполнительной власти, кои, согласно снятию оговора, должны непременно обеспечить и снятие ареста с госпожи Поповой, иначе поступайте, как знаете. рассеянно ответил Мышецкий, и тем закончился этот день. Очень тяжелый. Никто еще не знал, куда повернет правительство, на что решится самодержавие полностью парализованная всеобщей забастовкой. Не знал этого и князь Мышецкий, кандидат правоведения, камергер двора его величества, уренский губернатор и коллежский советник, кавалер орденов и прочее. Я уже не верю ни во что, говорил он.